Глава шестая Водолазный колокол Диксент не смог выговорить ни слова в ответ на это неожиданное признание Но Миссис Уэлдон и не ждала ответа Она тут же вернулась на свое место рядом с маленьким Джеком она явно ничего больше не хотела говорить и Дик не имел мужества удержать ее. Итак миссис Уэлдон все знала по-видимому События последних дней все ей объяснили. А может быть, слово Африка, так не к месту произнесённое кузеном Бенедиктом. Мессис Уэлдон всё знает, говорил себе Дик Сент. Что ж, пожалуй, это к лучшему. Она не теряет бодрости духа, и я тоже ее не потеряю. Теперь Дик с нетерпением ждал рассвета, чтобы отправиться на разведку в окрестностях поселка Термитов. Надо было разыскать реку, которая доставит маленький отряд к берегам Атлантического океана. И у дико было предчувствие, что такая река протекает где-то неподалеку. Но важнее всего было избежать встречи с туземцами, которые, возможно, уже преследовали их под руководством Гариса и Нигора. До рассвета было еще далеко. Ни один луч света не проникал через входное отверстие в конуса. Раскаты грома, глухо доносившиеся сквозь толстые стены, свидетельствовали о том, что гроза все еще не утихает. Прислушавшись, Дик различил шум непрекращающегося ливня. Но тяжелые капли падали не на твердую землю, а в воду, из чего следовало, что вся равнина затоплена. Было около одиннадцати часов. Лексан почувствовал, что им овладевает если и не сонливость, то какое-то оцепенение. Но это все таки тоже отдых. Однако перед тем, как он заснул, у него мелькнула мысль, что наваленная на полу глина, намокнув, может закрыть вход. Тогда доступ к свежему воздуху будет закрыт, и десять человек, разместившиеся в конусе, рискуют задохнуться избытка углекислоты. Диксен соскользнул на пол, который, благодаря глине, сбитой с первого этажа ячеек, стал заметно выше. Эта глиняная площадка оставалась совершенно сухой. Отверстие было по-прежнему открыто, воздух свободно проникал внутрь конуса, а вместе с ним и отблески сверкавших молний и раскаты грома, которых не мог заглушить плеск проливного дождя. Все было в порядке. Казалось, никакая непосредственная опасность не угрожает людям, заменившим в термитнике колонию насекомых. Лексент решил дать себе несколько часов отдыха, чувствуя, что силы оставляют его. Но из осторожности он лег прямо на глину около входа. Здесь он первым мог поднять тревогу, если бы что-нибудь произошло снаружи. Здесь его разбудят первые лучи зари, и он тотчас же отправится на разведку. Положив ружье рядом с собой, Дик лег, прислонился головой к стене и почти тотчас заснул. Он не мог бы сказать, сколько длился его сон. Разбудило его прикосновение чего-то холодного. Он вскочил на ноги и с ужасом увидел, что вода заливает термитник с такой быстротой, что через несколько секунд ее уровень поднялся до нижних ячеек где спали Том и Геркулес. Иксентер разводил их и сообщил о новой опасности. Зажженный фонарь осветил внутренность конуса. Вода достигла высоты приблизительно в пять футов и перестала прибывать. Что случилось, Дик? — спросила миссис Уэлдон. "Пустяки", ответил юноша. "Нижняя часть конуса затоплена. Должно быть из-за ливня, река вышла из берегов и разлилась по равнине". Отлично, воскликнул Геркулес. Это значит, что река действительно близко. Да, сказал Диксент. И по ней мы спустимся к побережью. Не беспокойтесь, миссис Уэлдон. Вода не поднимется ни до вас, ни до малыша Джека, ни до Нэн, ни до мистера Бенедикта. Миссис Уэлдон не ответила. Что касается кузена Бенедикта, то он спал, как настоящий термит. Пятеро негров молча глядели на воду, который отражался свет фонаря, и ждали распоряжений, пока Диксон измерял ее глубину. Он приказал положить оружие и провизию в ячейку верхнего яруса, чтобы их не подмочило, и умолк. Вода проникла через входное отверстие, спросил Том. Да, ответил Диксон. И теперь она не пропускает снаружи воздух. А мы не можем сделать новое отверстие в стене выше уровня воды, спросил старый негр. Конечно, нет, Том. Если у нас здесь вода стоит только на пяти футах, это не значит, что снаружи она не поднялась на 6 или семь, а то и больше. Вы так думаете, мистер Дик? Я думаю, Том, что вода, проникнув в конос сжал воздух в верхней его части, и теперь этот сжатый воздух не дает ей подняться выше. Но если мы пробьем отверстие в стене, воздух вырвется наружу, давление упадет и внутри конуса сравняется. А если уровень воды снаружи окажется выше этого отверстия, то она будет подниматься до тех пор, пока ее снова не остановит сжатый воздух. В этом конусе мы как рабочие в водолазном колоколе. Что же нам делать, спросил Том. Сначала хорошенько подумать, а потом уж действовать, ответил Диксент. Неосторожность может стоить нам жизни. Это было совершенно верно. Дик был прав также, когда сравнивал затопленный разливом термитник с водолазным колоколом. Но в водолазном колоколе атмосфера беспрестанно обновляется при посредстве насосов, Водолазы свободно дышит и не испытывает других неудобств, кроме тех, какие связаны с длительным пребыванием в камере, где воздух находится под большим давлением. Но здесь к этим неудобствам присоединилось то, что вода, ворвавшись в конус, уменьшила свободный объем на треть, а воздух в нем мог обновиться только в том случае, Если в стене будет пробито отверстие, сообщающееся с атмосферой, можно ли пробить такое отверстие, не подвергаясь риску, о котором говорил Диксенд, и не ухудшит ли оно их положение? Пока ясно было одно: уровень воды внутри конуса оставался неизменным, и повыситься он мог только в двух случаях. Если в стене будет пробита дыра и окажется, что снаружи вода стоит выше, чем внутри конуса, Или же если половодье поднимется еще выше. В обоих случаях вода оставит внутри термитника только небольшое пространство, в котором тяжелое дыхание людей, в воздух будет сжат еще больше. А не может ли вода оторвать термитник от земли и опрокинуть его? Это было бы очень опасно для всех находящихся в нем. Но нет, этого быть не могло. Постройки термитов прикреплены к основанию не хуже, чем хатки бобров. И так больше всего следовало опасаться, что гроза затянется надолго, а значит, усилится наводнение. Если уровень воды на равнине достигнет 30 футов, то есть поднимется на 18 футов над верхушкой конуса, воздух внутри его будет находиться под давлением почти в одну атмосферу. А между тем у Дика Сенда были все основания опасаться, что наводнение усилится, ведь подъем воды зависел не только от этого невероятного ливня, возможно, какая-нибудь из протекающих поблизости рек вышла из берегов и затопила котловину. И как знать, может быть, конус весь целиком находится под водой, из него уже нельзя выбраться, даже пробив верхушку, хотя сделать это можно легко и быстро. Лексенто очень встревоженный спрашивал себя, как поступить, надо ли ждать или, выяснив, как обстоит дело, постараться сразу найти выход из положения. Было три часа утра. В конусе все сидели неподвижно и молча прислушивались к отзвукам грозы, глухо доносившимся снаружи. Непрестанный гул свидетельствовал о том, Что борьба резь стихии не кончилась. И тут вдруг старик Том заметил, что уровень воды продолжает понемногу подниматься. "Да", сказал Диксент. "Воздух не может вырваться отсюда, а вода все таки поднимается. Значит, и снаружи вода прибывает, и давление её увеличивается". "Ну, пока подъем чуть заметен", сказал Том. На неизвестно, когда он прекратится, ответил Диксон. Мистер Дик, сказал Бат. Давайте я попробую выбраться из термитника. Я нырну и попробую вылезти через отверстие. Лучше я сам попытаюсь это сделать, ответил Дик. Нет, мистер Дик, нет, горячо возразил Том. Пусть лучше попытается мой сын. Вы вполне можете положиться на его ловкость. А если ему не удастся вернуться, ваше присутствие здесь необходимо. И старик шепотом добавил: "Не забывайте о миссис Велден и маленьком Джеке". "Ладно", сказал Дик. "Ступайте, бат. Если конус затоплен, не пытайтесь вернуться. Мы тогда постараемся выбраться тем же путем, что и вы, но захватите с собой топор". Если верхушка термитника выступает над водой, рубите ее. Мы услышим стук, это послужит нам сигналом, и мы начнем ломать кровлю изнутри. Все понятно. "Да, мистер Дик", ответил Бат. "Ну, иди, сынок", сказал Том, сжимая его руку. Бат сделал глубокий вдох и, набрав запас воздуха в легкий, нырнул в воду глубина которой уже превышала пять футов. Перед батом стояла нелегкая задача: найти под водой выходное отверстие, пролезть сквозь него и подняться на поверхность. Все это нужно было проделать очень быстро. Прошло полминуты, Дик решил, что негр уже выбрался наружу, как вдруг из воды показалась голова бата. "Ну что?" спросил Дик "Отверстие забито глиной." ответил Бат, переводя дыхание. "Забито?" повторил Том. "Да", сказал Бат. "Наверное, вода размыла глину. Я щупал рукой стены, отверстия больше нет". Иксенд покачал головой. "Маленький отряд был герметически закупорен в этом конусе, который, возможно, уже весь ушел под воду. Если старого отверстия нет, нужно сделать новое", сказал Геркулес. Погодите, воскликнул Дик, останавливая Геркулеса, который взял топор и собрался уже нырнуть. Он минуту размышлял и затем сказал: "Нет, мы поступим по-другому. Весь вопрос заключается вот в чем. покрывает ли вода термитник или нет. Просверлив скважину в верхушке конуса, мы получим ответ на этот вопрос. А если конус затоплен, воздух моментально вырвется наружу, вода заполнит все пространство, и мы погибнем. Тут нужна осторожность. Наимешкать нельзя, заметил старый Том. В самом деле, вода в конусе продолжала понемногу подниматься. Глубина ее достигла уже шести футов. Миссис Уэлдон, Джек, кузен Бенедикт и Нэн забрались на верхний ярус ячеек, до которого вода еще не дошла. Все остальные путники были уже по пояс в воде. Надо было поскорее испробовать то, что предложил Дик. Он решил просверлить скважину в стене на высоте одного фута от поверхности воды, то есть в семи футах от пола. Если в отверстие ворвется наружный воздух, значит конус возвышается над поверхностью воды. Если же отверстие окажется ниже этой поверхности, вода в термитнике начнет подниматься. Тогда придется быстро заткнуть скважину, иначе вода поднимется до нее. Затем нужно будет сверлить новую футом выше и так далее. Если же окажется, что и отверстие в верхушке конуса не сообщается с воздухом, значит, вода на равнине стоит выше 15 футов, и все поселение термитов затоплено. И тогда как могут пленники термитника избежать самой ужасной и мучительной гибели медленной смерти от отдушья Риксент знал все это, но хладнокровие ни на мгновение не покидало его он заранее учел всевозможные последствия своей попытки бездействовать дальше было опасно воздух внутри конуса был уже настолько испорчен что путешественникам стало трудно дышать а свободное пространство все уменьшалось Лучший инструмент, который Диксент мог выбрать, чтобы просверлить отверстие в стене, был ружейный шомпол с винтовой нарезкой для извлечения пули на конце. При быстром вращении он вгрызался в глину как бурав. Диаметр отверстия получался, правда, не больше диаметра шомпола, но этого было достаточно. Воздух мог проникнуть и через такую узкую дырочку. Геркулес, подняв фонарь, светил дику Сэндом. В запасе было еще несколько свечей, и можно было не бояться, что они окажутся в темноте. Через минуту шомпол прошел стену насквозь. В тотчас же послышался глухой шум, похожий на звук, с каким пузырьки воздуха пробиваются сквозь толщу жидкости. Воздух вырывался из конуса, а вода быстро прибывала и остановилась на уровне проделанного отверстия. Значит, его просверлили слишком низко, и оно вышло наружу под водой. «Придется повторить, хладнокровно сказал Диксент, поспешно заткнув отверстие комком глины. Подъем воды прекратился, но уровень её успел повыситься примерно на 8 дюймов. Дыхание становилось затрудненным, так как кислорода в воздухе осталось мало. Пламя в фонаре стало красным и постепенно тускнело. Диксенн принялся сверлить тем же способом второе отверстие, на фут выше первого. Если и эта попытка окончится неудачей, вода внутри конуса поднимется еще выше, но надо было рискнуть. В то время как Диксенн буравил стену в новом месте, послышался крик Кузена Бенедикта. Так вата на шта Теперь все понятно. Киркулес направил луч света на кузена Бенедикта. Лицо энтомолога выражало глубокое удовлетворение. Да-да, понятно, почему эти умные насекомые покинули свое жилище, говорил кузен Бенедикт. Они предчувствовали наводнение. О, это инстинкт, это инстинкт, друзья мои. Термиты хитрее нас, гораздо хитрее. И высказав таким образом свое отношение к событиям, Кузен Бенедикт умолк. В это мгновении Диксент, просверлив скважину в стене, потянул шомпол к себе. Снова послышалось тоже бульканье. Вода поднялась еще на один фут. Значит, и это отверстие оказалось ниже уровня разлива. Положение было поистине ужасным. Миссис Уэлдон, к ногам которой уже подступила вода, жела на руки сына. Все задыхались в тесном пространстве, У всех шумело в ушах. Фонарь почти не давал света. Неужели весь конус находится под водой, прошептал Диксант. Чтобы выяснить это, нужно было просверлить третью скважину в самой верхушке конуса. А если эта последняя попытка окажется такой же неудачной, как две предыдущие, Путешественникам грозила немедленная гибель. Остаток воздуха вырвется наружу, и вода заполнит весь конус. "Миссис Велден, сказал Дик, вы знаете, в каком мы положении. Если мы будем медлить, пригодный для дыхания воздух кончится. Если же и последняя попытка окажется неудачей, вода затопит весь конус". Спастись мы можем только в том случае, если верхушка конуса выступает из воды. Надо рискнуть, согласны ли вы? Я согласна", Дик, — ответила миссис Уэлден. В эту минуту огонь в фонаре погас от недостатка кислорода. Миссис Уэлден и ее спутники оказались погруженными в полнейший мрак. Дик Сент взобрался на плечи Геркулеса, который уцепился за одну из боковых перегородок, только голова гиганта выступала из воды. Миссис Уэлдон, Джек, кузен Бенедикт, и Нэн забились в верхние ярусы термитника. Иксент наметил место и шомпол начал быстро погружаться в глину. Здесь стенка была толще и твёрже, и сверлить ее было труднее. Дик продолжал работать с лихорадочной быстротой. Он был охвачен ужасной тревогой, ибо сквозь узкую скважину через несколько мгновений в конус ворвется либо свежий воздух и с ним жизнь, либо вода и с ней смерть. Вдруг послышался пронзительный свист. Сжатый воздух с силой вырвался наружу из сквозь отверстие блеснул свет. Вода внутри конуса поднялась еще на восемь дюймов и остановилась на этом уровне, так что Дику Сенде не пришлось затыкать дыру. Очевидно, уровни воды снаружи и внутри термитника сравнялись. так верхушка конуса поднималась над водой. Миссис Уэлдон и ее спутники были спасены. Термитники раздалось радостное ура среди которого громовыми раскатами звучал мощный бас Геркулеса, и тотчас же были пущены в ход ножи, пролом в верхушке конуса постепенно расширился, пропуская свежий воздух и первые лучи восходящего солнца. А едва с конуса собьют верхушку, легко будет вскарабкаться на стену и тогда уже решить, как добраться до ближайшего холма недосягаемого для наводнения. Дик первым высунул голову наружу. Из груди его вырвался крик. И тут же раздался свист, хорошо знакомый путешественникам по Африке. Свист летящей стрелы. Дик успел разглядеть в ста шагах от поселения термитов лагерь туземцев, а в 10 шагах от конуса на затопленной равнине длинные пироги, в которых сидели туземные воины. С одной из этих лодок и пустили целую тучу стрел, когда голова Дика появилась над верхушкой конуса. В двух словах Дик рассказал все это своим товарищам. Схватив ружья, Дик, Геркулес, Актион и Бат высунулись из отверстия и открыли огонь по этой лодке. Несколько туземцев упали, дикие вопли и беспощадная стрельба из ружей были ответом на залп наших путников. Но что могли сделать Диксент и его товарищи против сотни воинов, окруживших их со всех сторон? Термитник был взят приступом. Миссис Велдон и её сын, кузен Абенедикта, схватили и бросили в одну из пирог. Они не успели даже попрощаться, не успели пожать в последний раз руки друзьям, с которыми их разлучили. Несомненно, африканцы действовали согласно заранее полученным распоряжениям. Первая пирога увезла миссис Велдон маленького Джека и кузена Бенедикта, и Рик Сент видел, как они исчезли среди туземных хижин. Самого Дика, дикого, Нэнстрика Тома, Геркулеса, Бата, Актиона и Остина бросили его вторую пирогу, которая поплыла в другую сторону. В этой пироге сидели двадцать воинов, а вслед за ней плыли еще пять больших пирог. Сопротивление было бессмысленно, но все таки Дик Сент и его товарищи пытались бороться. Они ранили нескольких африканских солдат и безусловно заплатили бы за это жизнью, если бы воины не получили строгого приказа доставить их живыми. Переезд длился всего несколько минут. Однако в тот момент, когда пирога причаливала, Геркулес могучим прыжком выскочил на берег. Двое туземцев бросились к нему, но американ взмахнул своим ружьем, как палицей, и оба преследователя упали с проломленными черепами. Через минуту, счастливо избежав града пуль, Геркулес скрылся в лесу. Как раз когда туземцы, перетащив Дика Сенда и его спутников на берег, Закковывали их в цепи, как рабов.